Вы состоите в сношениях с неведомыми зверями. Вы говорите простонародью о вещах, существующих, лишь в вашем воображении, природа которых никому не известна. Например, о гемороусе. Гемороус гадюка, которую видел Тремелий. Этот ответ поверх свирепого доктора Эака в некоторое замешательство: Урсус прибавил, в существование... Геморроуса также не может быть сомнений, как в существовании пахучей гиены или цветы, описанные Кастеллом.